Глава 9. Экзамен. Ровно в назначенное время я был на месте, как никогда свеж и бодр. Из снаряжения на мне лишь тренировочный костюм, который в первый день мне вручил мастер из сферы огня. Всё остальное оружие будет иллюзорное, как и всегда. Меня немного подтряхивало, эмоциональное напряжение достигло своего пика. Я очень хотел сдать этот экзамен. Совсем скоро предстояло отправиться в столицу и начать готовиться к походу. А я даже не знаю реальное положение дел в клане. Во время обучения не было ни одной свободной минуты. Саша пытался поймать меня в реале, но зайдя в комнату, каждый раз находил моё спящее тело в капсуле. Проснувшись, я всегда обнаруживал возле себя столик со множеством различной еды. Благо современные технологии позволяли сохранять её длительное время съедобной. Мастер хотел что-то сказать, но в последний момент передумал. Он открыл передо мной дверь полигона. Испытание началось. Я оказался в тропических джунглях. И не просто в джунглях, а в джунглях во время проливного дождя, ночью. «Заклинание стихии огня минус 50% к эффективности», — выдала неумолимая система. Я чертыхнулся, от мастера, конечно, можно было ожидать чего угодно, но такой подлянки я представить не мог. Одежда моментально промокла и неприятно прилипла к телу, отвлекая внимание». активировал заклинание свет, но на новом уровне это уже не был демаскирующий для меня шар над головой. После модификации заклинание превратилось в ночное зрение. Окружающее пространство изменилось, темнота сменилась блёклой серостью. Мне сразу вспомнился мой первый ночной поход по хлебным крошкам. Краем глаза увидел движение. Присмотревшись, увидел тело змеи, спускающееся с ближайшего дерева. Доля секунды на принятие решения, руки формируют узор зачарования огнём, подвешиваю его в том направлении, где увидел угрозу, и отправляю метательный нож сквозь него. Пройдя заклинание, нож раскаляется до красна, так же как в первый раз на кладбище, и продолжая движение, рассекает гигантскую змею пополам. Две половинки падают к моим ногам, а я мысленным посылом убираю его на магическую сеть. 3 секунды из 60 использовано. Делаю я мысленную зарубку в голове. После того, как заклинание достигло максимума, у меня появился выбор, как его использовать. Я могу зачаровать один кинжал на 60 секунд и нанести 40 джедайских отрубающих конечности ударов. или использовать то же время, но короткими интервалами, замораживая его на магической сети. Тогда в ход идут метательные кинжалы, получив дополнительные свойства, наносящие умопомрачительный урон. Надо двигаться. Если я и дальше продолжу так стоять, то меня точно кто-нибудь съест. Снял верх костюма, оставшись по пояс голым. На груди застегнул перевязь с метательными ножами. Достав из поясных ножен кинжал, быстро обрезал брюки, сделав подобие шорт. Огненную кожу на себя, теперь она держит 1000 урона. Копье на магическую сеть, один слот там ещё свободен. Всё, можно двигаться к пока ещё неизвестной цели экзамена. В лёгком темпе я начал пробираться сквозь непролазные джунгли. К моему удивлению, дождик Ну, если тропический ливень можно так назвать, просаживал мою огненную кожу. За минуту передвижения с неё слетело 50 единиц прочности. Скоро от моей дополнительной защиты ничего не останется. Укол интуиции мысленно активирую щит, и в него тут же врезается стрела. Вот проклятье. Шум дождя полностью заглушает посторонние звуки. Эти мысли ещё формируются в голове, а тело уже совершает ускорение, чтобы уйти с линии обстрела. Призываю страха. Пора, дружок, мысленно произношу я. Действуй по нашей схеме. С того момента, как мастер увидел татуировку спутника на моей руке, молодой волк тренировался со мной. Страх скрылся в темноте, и через несколько десятков секунд на карте подсветилась цель. Значит, мой помощник благополучно подкрался к противнику, не обнаруживая себя. Стрелком оказалось звероподобное существо ростом с человека. Оно замерло за деревом, высматривая, куда исчезла его добыча. Мысленный сигнал спутнику. Он издаёт протяжный вой, отвлекая внимание врага, а я, сорвавшись в максимальном ускорении, начинаю оббегать его с другой стороны. Нескольких мгновений, и я приблизился к укрытию монстра. По его контуру, подсвеченному страхом, я понимаю, что он смотрит туда, откуда раздался вой. Смещаюсь в противоположную сторону, чтобы обойти дерево, за которым он укрылся с другой стороны. Чуть дальше моба располагается соседний, не менее массивный ствол дерева. чтобы не потерять скорость, пробегаю мимо противника, отталкиваясь от соседнего дерева и в полёте активирую огненное копьё, находящееся на магической сети. Заклинание материализуется в пылающее копьё, и я, не выпуская его из рук, вонзаю в затылок так и не успевшего повернуться ко мне противника. Смертельный удар, выдаёт система. Любые другие сообщения на полигоне отключены. Обновляю заклинание и продолжаю путь. В таком темпе я двигался ещё 20 минут без особых проблем, перебив с десяток разнообразных хищников. Страх всегда был где-то впереди, подсвечивая мне цели. Имея перед глазами разведанное, принимал решение, как поступить в той или иной ситуации. Неожиданно лес прервался. Я выскочил на небольшую поляну. Страх умчался вперёд, не обнаружив ничего подозрительного, но интуиция подсказывала мне, что поляна появилась на нашем пути не просто так. Я не ошибся. Стоило мне ступить на неё, как камни, лежащие в центре, зашевелились. Из них сформировался трёхметровый каменный голем. Но ну, спасибо, мастер. Помимо того, что дождь срезал 50% урона, так ещё и противник не достался с хорошей физической защитой. Да и уверен, что каменный монстр не сильно боится огня. Моё предположение подтвердилось очень быстро. После первого же копья урон, от которого монстр практически не заметил В ответ он поднял руку, его кулак отделился от неё и с огромной скоростью полетел в меня. Даже прокачанные скорости реакции, которые я кровью и потом развил в многочисленных многочасовых тренировках, не хватило для того, чтобы полностью увернуться от атаки. Каменный снаряд угодил мне в район левого плечевого сустава. От полученного удара меня развернуло несколько раз. Боль пронзила тело, но я научился заглушать её, да и стойкость сильно подросла. Быстро поднялся. Вот же увылень, после атаки огненным копьём не сменил позицию, а остался дожидаться результата. Постоянно перемещаясь, сблизился с големом, попутно уклонившись от следующего каменного болида. накинул на противника огненную цепь и пока он возился, пытаясь её порвать, опять материализовал плетение из очарования в глаза монстра полетели раскалённые метательные кинжалы и я попал с такого расстояния мастер научил меня промахиваться достав из ножен кинжал я зачаровал его и быстрым движением пока каменюка не успела прийти в себя после ослепления отсёк ему голову Я не жалел потраченного остатка заклинания. Совсем скоро пройдёт откат, и оно опять станет доступно для использования. После исчезновения монстра остался каменный ключ. Стоило мне его подобрать, как полигон сменил обстановку. Я оказался на заснеженном горном склоне, в шортах, по пояс голый. Когда я избавлялся от одежды, то не учёл возможность смены климатической зоны. Очередной прокол. Хотя мокрый тренировочный костюм не слишком сильно помог бы мне согреться. Подул пронизывающий каждую клетку тела холодный ветер. Я моментально замерз. Вода, еще несколькими секундами ранее стекавшая по коже, практически мгновенно превратилась в корку льда. Внимание! Вы замерзаете. Минус 20 хитпоинтов каждые 10 секунд. Время. Накинул на себя огненную кожу, стало заметно теплее. Дебаф уменьшился, но не прошел полностью. Теперь я терял по 20 хит-пойнтов за минуту. Но появилась другая проблема. Подо мной плавился снег. Сейчас я стоял на камне, и этот эффект был не очень заметен, но стоит мне выйти на открытое место, как я начну погружаться в толчу сугроба. Додумать эту мысль у меня не получилось. Что-то белое с длинной шерстью выпрыгнуло из гладкой снежной поверхности и вцепилось острыми зубами в подставленную мной руку, тем самым сбив меня с камня. Монстр попытался утащить меня глубже, но когда сообразил, что огонь, защищающий моё тело, причиняет ему боль, обиженно заревел и расжал челюсти. Монстр скрылся в толще сугроба, а я продолжил погружаться, проплавляя собой проход. достигнув земли я посмотрел вверх да ход получился метра 4 выбраться наружу не стоит и мечтать значит будем передвигаться под снегом сверху раздался вой и в проделанный мной проход прыгнула фигура волка страх хромал правая передняя лапа и морда были в крови спутник прижался к ноге я потрепал его по холке хорошо что заклинание не вредит союзникам Ладно, надо двигаться, а то снежный пласт от воздействия тепла провалится и погребёт нас под собой. Мы начали движение. Уже через пару минут пути шерсть на загривке волка встала дыбом. Он приглушённо зарычал, чувствуя опасность. Я приготовился, руки моментально сплели узор огненного копья, материализовал его, хорошие свойства полностью прокачанного заклинания. Я мог некоторое время держать воплощённое заклинание в руках. Обзора никакого. Я ориентировался лишь по положению спутника, который уставился в одну точку. Монстр свалился на нас сверху. Всё, что я успел сделать, это направить копьё, зажатое в руках, остриём вверх. Этого хватило. Снежный великан под действием собственного веса нанизался на подставленное копьё. Его наконечник пробил тело насквозь. Он на несколько секунд замер в такой позе, а после развеивания заклинания рухнул у наших ног. От него шел отчетливый запах паленой шкуры. Мы поспешили удалиться от места скоротечной схватки. Еще через минуту уперлись в отвесную скалу. Оглядел ее. Абсолютно ровная, ни единого выступа. Ухватиться не за что. Ничего не остается, кроме как двигаться вдоль нее. Через 10 минут такого движения наткнулись на вход в пещеру. Все лучше, чем блести неизвестно куда. Обновил заклинание ночного зрения. В глубине большого зала заплясали тени, и я насчитал минимум шестерых противников. Быстро оценил обстановку. Свод пещеры усеян острыми сталактитами. Но они есть не везде, а только над центром зала. У меня осталось 5 метательных кинжалов и один основной, длинной из предплечья. Но толстую шкуру удастся пробить только с помощью заклинания. Дальнейшие мысли прервала атака мобов. Они бешенными прыжками устремились в нашу сторону. С команда во страху укрыться за ближайшим камнем, Риналс навстречу. В голове родилась безумная идея. набрав большую скорость, прыгаю ногами вперёд, чтобы проскользнуть между ног первого снежного человека. Одновременно складываю пальцы в знаке активации ослепления. Когда я оказываюсь в центре вражеского построения, активирую заклинание и освобождаю огненное копьё, всё время находящееся на магической сети. Ерчайшая огненная вспышка на короткий миг появляется на уровне глаз чудовищ. монстры ревут от неожиданности и валятся на землю, раздирая когтями морды. От громкого звука сталактиты начинают качаться, а прилетевшее копье довершает начатое. Костяные снаряды устремляются к дезориентированным мобам и накрывают всю стаю сразу. Достаётся и мне, один из них попадает мне в грудь, но огненная кожа выдерживает, не давая пробить насквозь моё тело. Каменный снаряд сбивает дыхание, но итог схватки всё равно в мою пользу. Страх выглядывает из-за камня и с недоумением смотрит на меня. "Да", говорю я волку. "Я теперь и так могу". Спутник фыркает, намекая, что имел в виду другое, мол, такое поведение безрассудно, и приличные волки так не рискуют. "Стоп, откуда у меня в голове появились эти мысли?" страх ты меня слышишь волк склонил голову в знак того что понимает меня и в мозгу прошелестело позже друг связь ещё слаба замечательно теперь ещё и волки заговорили нет то что мой питомец разумен я понял давно но чтобы разговаривать с ним такого я не ожидал позже всё позже сейчас всё внимание на прохождение испытания В следующем зале меня ждал хранитель второго ключа ледяной голем. Существо оказалось сделанным изо льда, полностью прозрачное, оно еле угадывалось на фоне белой стены. Но «Ну уж с льдом-то я справлюсь, уверенно думал я, начиная сближаться с мобом. Огонь должен наносить хороший урон ледяному существу. Зря. Зря я расслабился. Первое же копье, пущенное мною, отразилось от ледяного щита, внезапно появившегося в левой конечности моба, и ударило неожиданного такого подвоха зазвездившегося игрока в грудь. Меня отбросило, упав спиной в сугроб, я попытался отойти от болевого шока. Кожа моментально слетела, на груди вспухожок от собственного заклинания, и вдобавках ко всему пришёл дикий холод. «Попробуй посидеть в одних шортах на снегу, когда за окном минус двадцать». Левую руку пробила ледяная стрела, выводя не такие уж и приятные ощущения на более высокий уровень. «Страх! Отвлеки его!» — наконец собираются мысли в голове. Каким бы он ни был разумным, но Пэт пока еще не научился действовать без приказа. Раздаётся отвлекающий вой, и я получаю немного времени, чтобы перевести дух. Прежде всего надо возобновить защиту. Морозный деба в быстро опустит и так пожелтевшую шкалу жизни в красный сектор. Азели в испытании не предусмотрено. Сказано сделано. Со скрипом зубов, но сделано. На дальнейшее планирование нет времени. Слышится жалобный скулёж волка. По шкале жизни вижу, его зацепило сосулькой. Одна из лап травмирована, скорость передвижения снижена. Пустил в голема огненную стрелу, чтобы переключить внимание на себя. Заклинание точно так же отразилось от щита и полетело в меня, но будучи готовым к этому, я с лёгкостью уклонился. Пришла пора проверить монстра на прочность. Зачарованный метательный нож вонзается в щит, не проходит насквозь, а именно вонзается, проделывая в нем небольшую дыру. Так, уже что-то. Сближаюсь до расстояния десяти метров. С этого расстояния я еще имею шансы уклоняться от отраженных заклинаний. И начинаю расстреливать щит огненными стрелами, пытаясь попасть в скол, оставленный ножом. Уклоняться получается не всегда. Голем, помимо отражённых заклинаний, костует ещё и свои. Но я не стою на месте, постоянно перемещаюсь вокруг монстра. Каст ещё один, использую стрелу из-за меньшего урона, в случае попадания по мне ущерба будет меньше. Наконец, на тринадцатом заклинании мне удаётся попасть куда нужно. щит в руках голема взрывается миллионами осколков а в противника уже летит огненное копьё освобождённое из магической сети урон проходит хороший монстру оторвала конечность но он ещё жив руки уже начинают работать над новым заклинанием когда от голема во все стороны с огромной скоростью начинает расходиться кольцо холода Огненная кожа в очередной раз отключается, израсходовав весь свой заряд прочности. А вот это совсем плохо. Заклинание на откате. Всё моё тело оказывается помещённым в глыбу льда. Эффект заморозка. Длительность 29 28 27 Как же холодно! Мороз с миллионами маленьких кинжалов пронизывает каждую клетку организма. Мозг начинает отключаться, мысли плывут. Огонек. «Помогай!» — успеваю подумать я. На моем плече появляется заметно подросший дракончик. От него распространяется поток тепла. Оно освобождает мои руки, и на остатках сознания я успеваю сделать один каст. Прихожу в себя... Рядом, прижавшись всем телом, лежит страх, согревая своим теплым мехом. С другой стороны, распространяя опьяняющий поток тепла, прижался дракончик. Взгляд на индикатор жизни — 300 хит-пойнтов, и шкала медленно восстанавливается. Судя по логам, я валялся в отключке минут пять. Так, а почему голем не прикончил меня? Неужели последний каст причинил ему настолько много урона? Лок Боя ответил и на этот вопрос. Оказывается, в столь сложной ситуации, в которой очутилось мое тело, разум не утратил способности анализировать ситуацию. Я атаковал голема огненной цепью. Она закрутилась вокруг тела моба и расплавила его. Посмотрев туда, где видел монстра перед отключкой, увидел, что на том месте лежат две ледяные половинки некогда грозного создания. Локация мигнула, намекая, что хорошо осеживаться. Наложил огненную кожу и подобрал второй ключ. Местность тут же изменилась. Я оказался на продуваемой всеми ветрами вершине горы. Она представляла из себя ровную поверхность диаметром метров 100. В середине стояло существо, габаритами сопоставимое с человеком. Ни страха, ни огонька рядом не оказалось. приблизившись, удалось рассмотреть его получше. Воздушный голем, подсказала система. Он выглядел странно. Во-первых, у него не было лица вообще, вместо него размытое пятно. Во-вторых, плотность. С первого взгляда всё как у человека, но если присмотреться, то можно увидеть небольшую прозрачность существа. Голем встал в боевую стойку и поманил меня рукой. Всё понятно. Пришла пора проверить навык владения боевыми искусствами. Все элементы интерфейса исчезли. Со мной остались лишь полученные от мастера знания. Бой не продлился долго, всего 5 минут. Из минусов: заплывший левый глаз, вывихнутое плечо на той же стороне и отбитая правая нога, практически переставшая служить опорой моему измученному организму. из плюсов. Третий ключ, лежащий у моих ног. С замиранием сердца подбираю его. Локация снова меняется. Пустыня. Палящее солнце, песок, лезущий в глаза и неимоверная жара. Возвращаются все элементы интерфейса. Всё те же 300 с небольшим хитпоинтов. Появившийся спутник тут же вытаскивает из пасти язык. Вот кому действительно жарко. Зато огонёк в восторге. Брат, в таких замечательных условиях я могу быть с тобой дольше, приходит от него восторженный комментарий. Ну хоть кому-то хорошо. Отдал своим помощникам команду оборонять меня, а сам уселся в позу медитации. Нужно хоть немного восстановить здоровье и регенерировать повреждения. Я начал думать, как бы мне побыстрее избавиться от травмы ноги. Без возможности нормально двигаться у меня не будет никаких шансов успешно завершить испытание. Время замедлилось, так всегда случается, когда включается навык анализ. Шестерёнки в моей голове заработали с удвоенной скоростью. Давно уже у меня не было времени хорошенько подумать. Усталость, накапливающаяся изо дня в день, не оставляла сил ни на что. Так, я магический изобретатель или нет? Самое время создать что-нибудь полезное для себя. Активировал ауру профессионала и включил волшебное зрение. Правой рукой быстро начертил перед собой основу огненной стихии. Левая двигалась с трудом, вывих никуда не исчез. Уставившись на плетение, я задумался. Может ли огонь лечить? Теоретически да. Я представил, какие свойства должно получить новое заклинание. Перед глазами появилась сложнейшая структура. В центре яркими угольками горят узлы основы стихии, а вокруг них разбросаны сотни тусклых, лишённых энергии. Между ними не отсвязи Похоже, чтобы создать новое заклинание, мне предлагается наладить эти связи и правильно распределить энергию. Предполагаемый ранг заклинания 4. На это может уйти не один день, да и уровень заклинания слишком высок для меня. Сейчас мне нужно что-то попроще. Сохранив в черновиках структуру, я стал думать дальше. Сейчас самое главное это восстановить работоспособность ноги и руки. На этом и надо сконцентрироваться. Возникшая структура оказалась на порядок проще, но с ней всё равно пришлось повозиться. Краем сознания я почувствовал, что вокруг меня идёт бой. Нужно заканчивать и помогать питомцам. Вынырнув из медитативного транса, я увидел, как страх отбивается от пустынной кобры, а огонёк пытается не дать проткнуть себя жалом полуметровому скорпиону. В реальности прошло не более 5 минут, а по моим личным подсчётам провозился я как минимум полчаса. По моему телу стекали струйки пота и появился дебаф жажда, полностью останавливающий регенерацию даже в состоянии медитации. Уровень хитпоинтов подрос лишь до отметки 500. Шкала маны заполнена более чем на 3/4. Сносно. Быстро сформировав знакомое плетение, я двумя точными выстрелами завершил схватку союзников. Система призывны мигала. Посмотрим, что мне удалось смастерить на коленке. Заклинание. 3 вопросительных знака. Тип активное. Класс обычный. Уникальное, пока не изучит кто-либо ещё. Ранг второй. Навык владения начинающий. Одно из десяти тысяч применений Описание Огненная стихия, подвластная магу, способна не только на разрушение. В умелых руках огонь способен и на созидание. Маг направляет свое внутреннее пламя на пострадавшие участки тела, уменьшая их повреждения, а при должном умении и исцеляя их. Заклинание очень низкого качества. Энергетическая структура нестабильна. Для активации требуется большое количество магической энергии. Во время активации возможны негативные последствия для костующего. Исцеление 100 хитпоинтов. Шанс снять один калечащий дебафф 30%. Шанс полного исцеления 1/1000. Применение 1 раз в 12 часов. Требование: маг. Специализация: огонь. 1 очко заклинаний. Требование маны: 800. Внимание, вы создали новое никому неизвестное заклинание. Вам необходимо придумать ему название. Внимание, вы первый игрок, создавший новое заклинание. Вам положена награда. Желаете получить? Ух. Вот это я создал. Изобретатель, блин. А, в принципе, на что я рассчитывал? Что за ограниченное количество времени, да ещё и на минимальном уровне владения профессией, я с лёгкостью получу заклинание, способное полностью излечить мои травмы, да ещё и прибавляющее плюс 1000 ко всем характеристикам. В моём случае и 30-процентный шанс снять один дебафф это очень хороший результат. Заклинание изучу, свободное очко заклинаний есть. Со временем, когда подрастёт профессия и я поднаберусь необходимого опыта, буду улучшать его структуру и превращать во что-то более пригодное и полезное. Пожалуй, назову его исцеление огнём. Новое название появилось в описании, а заклинание заняло свободный слот. Я скрестив пальцы, мысленно попросил помощи у моей завышенной удачи и активировал его. Ну, что сказать? Я не умер и негативных эффектов не получил. Заклинание, как и сказано в описании, прибавило моему персонажу 100 хитпоинтов и даже сработал 30-процентный шанс снять дебафф. Но у меня излечилась рука. Плечо с хрустом встало на своё место. А так необходимая мне подвижность осталась мечтой и даже палки для опоры не найти везде один песок делать нечего надо двигаться сдаваться я не собираюсь хотя шансы пройти испытание полностью и уменьшаются не нужно быть гением чтобы понять что четвёртый ключ будет защищать огненный голем И сопротивление огню у него, если и не сто процентов, то девяносто процентов точно. Я не ошибся. Через полчаса блужданий по пустыне, когда сил не осталось совсем, а последние десять минут я вообще передвигался, только опираясь на страха, мы, наконец, добрались до хранителя последнего, как я глубоко надеялся, ключа. Огненный голем. Иммунитет к магии огня. Безжалостно выдала система. Я попал. Урон я ему нанести не могу. Вряд ли кинжал это то оружие, которое поможет мне победить в моём состоянии против такого противника. На безликом подобии головы голема появляется улыбка. Её можно угадать по изменившемуся рисунку пламени. Он понимает, что я ничего не могу ему сделать. существо начинает приближаться не предпринимая никаких агрессивных действий от него исходит сильнейший жар волосы на голове начинают потрескивать терпеть пусть подойдёт ещё немного поближе у меня только один шанс только бы сработало без помощи полигона мне не обойтись мысленно представил что требуется и начал действовать уповая лишь на удачу Дело в том, что пока я брёл по пустыне в полубессознательном состоянии, моя голова не часто поднималась вверх, и перед глазами был лишь песок. Я привык идентифицировать всё, на что падает мой взгляд. Это происходит без участия сознания, на автоматизме. Навык должен повышаться. Так вот, в память крепко въелись два слова, из которых состояло описание песка. Кварцевый песок. И когда моб не стал атаковать, а решил подойти и покуражиться над беззащитным игроком, в голове родилась идея. Моб подошёл практически вплотную, пора действовать, руки начинают плести узор огненного очищения. Я попросил у полигона временно поднять это заклинание на третий уровень. К моему несказанному облегчению, моя просьба была выполнена. Из огненной сферы хлынул поток пламени, подобный огнемёту реального мира, направленный в ноги голему. Раздался безжизненный хохот. Он подумал, что я в отчаянии пытаюсь навредить огнём иммунному к нему существу. Но моя затея была в другом. При нагревании кварцевого песка образуется стекло. Я продолжал вливать ману в заклинание, не давая ему прерваться, и песок под ногами голема начал плавиться. Он медленно погружался в образовавшееся жидкое стекло. Неладный монстр почувствовал, когда погрузился практически по пояс. Сообразив, что сейчас последует атака врага, мысленной командой накинул на себя огненную кожу, находящуюся на магической сети. и продолжил опустошать резервы маны. Защитное заклинание выдержало 4 попадания. Учителя уделяли внимание и прокачке всевозможных сопротивлений. Когда руки голема скрылись в расплавленной луже стекла, у меня кончилась мана и заклинание отключилось. На поверхности осталась лишь небольшая часть моба. Полигон засчитал мою победу и материализовал четвёртый ключ. Локация снова изменилась, я оказался в каменном подвале. В нём не было ничего, кроме сундука. В сундуке имелось четыре отверстия под ключи. Внутри иллюзорного сундука оказалось реальное сокровище сет редких вещей.